Глава 2. Самая волнительная функция Судьбу квантовой системы определяют два математических выражения — волновая функция и уравнение Шрёдингера. В них и отражается вероятностная природа квантового мира. А также самая великая тайна квантовой Вселенной — как и почему происходит коллапс волновой функции. Редукция волновой функции в другой терминологии. Вы уже знаете, что это такое. Это процесс, при котором размазанный по вселенной квант вдруг неожиданно решает схлопнуться, превратив вероятность своего существования в реальность. Квантовые уравнения определяют только вероятность нахождения того же электрона в том или ином месте, а замер воздействия присваивает электрону реальное время и место. В этом и состоит физический смысл волновой функции, которую обозначают греческой буквой ПСИ. Теперь, немного попривыкнув к вероятностной природе мира, разберемся, что же не так в этом самом коллапсе, и почему некоторые физики говорят, что здесь каким-то образом замешано сознание. Обратимся к PDF-приложению к аудиокниге. На рисунке 16 показан электрон доза мира. На картинке показана вероятность его обнаружения. Собственно говоря, волновая функция это волна вероятности обнаружения частицы. Всё дело в математическом аппарате квантовой физики. В том, что линейные уравнения квантовой физики не предполагают никакого коллапса волновой функции. Согласно математической формалистике, никакая редукция волновой функции происходить просто не может. Понимаю, что такая формула в научно-популярной книжке, как говорят знающие люди, вдвое сокращает число слушателей, поэтому у нас с вами будут тут игрушечные, упрощённые формулы. Формулы как бы по-нарошку, но в обрамлении совершенно непогрешимой математической логики. Вернёмся к ранее использованному прекрасному примеру. Вот есть у нас два ящика, обитых чёрным бархатом. И одна красивая, сверкающая, отполированная, белая, словно бильярдный шар из слоновой кости, частица, которая может по результатам эксперимента оказаться только в одном из ящиков. Ну, просто потому, что реальные частицы в нашем реальном мире не могут находиться одновременно в двух местах. Это основа физического реализма. Каковой реализм, так самоотверженно пытался защитить Эйнштейн. За одно с пристёгнутым к нему фатализмом, о чём старик, видимо, не догадывался. Но так и не защитил. Микромир оказался в своей основе квантовым, то есть принципиально неопределённым, и лишь на уровне макромира он выглядит привычно реальным, твёрдым и надёжным. Но мы помним, что красивая белая бильярдная частица, кажется, в одном из чёрных ящиков только после замера, то есть после того, как мы проведём опыт, по обнаружению частицы. Откроем крышку чёрной коробки, заглянем туда и увидим в каком-то ящике этукую красоту. Теперь внимание уже извините, но задам слушателю контрольный вопрос. А где была частица до этого? Вы уже знаете ответ. Квантовая механика, как одна из самых доказанных и тысячекратно проверенных областей физики, с её прекрасным математическим формализмом утверждает, И это утверждение доказано эмпирически, то есть экспериментальным путём, опытами по проверке неравенства Белла, что до замера частица не находится нигде конкретно. Она была размазана в пространстве и находилась одновременно в обеих коробках, то есть её трепетние одновременно жила в двух местах. Иными словами, частица пребывала в состоянии именуемом суперпозиции, то есть реальной частицы не было. Слово суперпозиция просто синоним слова сумма. То есть частица ещё не будучи настоящей частицей, пребывала в состоянии волны или размазанного в пространстве облачка, и её состояние математически описывалось как сумма всех возможных состояний. Обозначим нахождение частицы в левой коробке значком пси1, а в правой пси2. Вероятность частицы оказаться в левой коробке обозначим как P1, а в правой P2. Предположим, эти вероятности равны, но в данном случае для нас это неважно. Тогда общее состояние системы до замера будет записано формулой: пси равно P1 пси1 P2 пси2. Что означает с вероятностью P1 частица окажется в левой коробке, а с вероятностью P2 в правой. Это и есть сумма состояний суперпозиция. Квантовая система описывается так называемым вектором состояния в гильбертовом пространстве. Что это такое, объяснить невозможно. Самое простое будет сказать, что данный вектор это абстрактный математический объект, не напоминающий ничего из привычных нам физических параметров, присущих классическим схемам. Есть определённые правила сложения и перемножения таких векторов. Причём, что интересно, в квантовой механике вовсю фигурируют комплексные числа, в состав которых входит мнимая единица, то есть квадратный корень из минус единицы. С точки зрения привычного нам школьного курса это вещь невозможная, ведь минус на минус даёт плюс. Поэтому корни из минус единицы просто быть не может но у математиков бывают и не такие закидоны. И здесь даже само название «мнимая единица» как бы прозрачно намекает нам на нереальность всего этого зыбкого и удивительного квантового мира. А что будет после замера? А после замера по какой-то неведомой и не вытекающей из квантовой механики причине состояние системы запишется как «пси равно пси-1» или «пси равно пси-2». То есть нечто эфемерное и размазанное превратится в реальную частицу, лежащую в левом или правом ящике. А куда же денется ещё один член формулы? Редукция выскакивает как чёрт из табакерки и ломает всю математику, хотя из самой линейной математики, повторюсь, этого никак не следует. Но это следует из реальности нас окружающей. Или всё-таки нам редукция только мерещится, ведь из математической физики она никак не вытекает. Либо, напротив, ничего не мерещится, а просто квантовая механика хромает. Она недоработана, не полна. На этот вопрос мы уже отвечали, полнее некуда. За сто лет не было обнаружено ни одного факта, который бы противоречил квантовой механике. Она всегда выигрывает у своих оспаривателей. Более того, она ежедневно проверяется практикой. Именно на квантовой механике, точнее на обсчитываемых ею квантовых эффектах, работают современные устройства. Квантовая механика давно уже не теоретическое разглагольство не физиков, а надёжный рабочий инструмент инженеров. Все последние полвека нас буквально окружают приборы, основанные на квантовых эффектах. Транзисторы и микрочипы, резонансные туннельные диоды и лазеры, туннельные микроскопы, знакомые всем устройства с клавиатурами, МРТ и GPS, силовые микроскопы которые позволяют манипулировать отдельными атомами. Сюда же надо отнести квантовую криптографию и квантовую информатику, которая, правда, пока еще находится в эмбриональном состоянии. По оценкам некоторых экономистов, до трети ВВП развитых стран связано с технологиями, которые были бы невозможны без квантовой механики. В общем, инструмент этот рабочий, надежный. И почему он ломается в момент измерения и допускает коллапс, То есть, отстрел куска формулы непонятно. Это может показаться ерундой в конце концов, что такое математика? Она же как бы не существует. Опытная физическая реальность важнее абстрактных математических придумок. Впрочем, о существовании и реальности математики мы ещё поговорим. А равно и о том, что именно голая математика, по-видимому, и лежит в базе все физического мира. То есть Разговор о разных гранях существования и бытия у нас впереди. Но вообще, если в работающей и непротиворечивой теории существует такая неожиданная вещь, как произвольное выкидывание формул в помойку и директивно-командные указания, внимание теперь остаётся только один кусок уравнения. Это вызывает смутные подозрения. Что-то здесь явно не так. А где здесь В какой момент мы должны отказаться от великолепного формализма, чтобы сказать: вот именно в этот момент начинается реальность, а великая неопределённость квантовой механики заканчивается самым постыдным для математики образом. Может быть, коллапс волновой функции происходит в момент взаимодействия квантовой системы с макроприбором. Велик соблазн сказать, что так и есть. Маленький, нежный, волнительный микромирчик не выдерживает столкновения с весомым, грубым, зрым макромиром и убивается об него бедняжка. Но но ведь любой большой прибор состоит из микрочастиц. И если мы будем последовательными парнями, то можем продолжить играть в наши физические формулы. Что нам мешает включить в квантовую систему и прибор, также состоящий из квантов? По уму, квантовая частица, вступив во взаимодействие с другими частицами прибором, должна запутаться с ними. И у них должна образовываться общая судьба в виде общей волновой функции. Предположим, мы мерим, в какой чёрной коробке оказалась белая частица с помощью физического прибора, какого-нибудь регистратора со стрелкой или фотофиксатора. Тогда, если частица окажется в левой коробке, состояние прибора, указавшего стрелкой влево, обозначим как Φ1, если в правой — Φ2. Ну а состояние прибора до замера обозначим Φ0, стрелка по центру шкалы. Тогда состояние всей системы до замера запишется так. П1 на Ψ1 плюс П2 на Ψ2 умноженное на Φ0 равно p1, psi1, фи0 плюс p2, psi2, фи0. Что мы тут видим? Ту же суперпозицию из двух возможных состояний, только с включенным в систему прибором, который пока еще не сработал. А когда сработает, система будет описываться так. Пси равно p1, psi1, фи1 плюс p2, psi2, фи2. Первая слагаемая частица с вероятностью P1 окажется в состоянии пси1, заставив при этом прибор указать стрелкой на левый ящик Φ1. Вторая слагаемая частица с вероятностью P2 окажется в правом ящике пси2, заставив прибор принять положение Φ2. Его стрелка отклонилась вправо. Ну и где вы тут видите какую-то редукцию? Как была сумма, то есть суперпозиция вариантов так и осталась. А зачем, кстати, мы включили в схему макроприбор, фиксирующий состояние? Почему обесчеловечили ситуацию? Мы ведь прекрасно можем открыть коробку и сами посмотреть, чего там творится. Соответственно, физическим прибором можно вполне посчитать и человеческий глаз, и мозг, в котором происходит обработка и фиксация информации. И как тогда будет выглядеть формула, если φ1 и φ2 обозначают не разные состояния прибора со стрелкой, о разное состояние мозга с его разными биофизическими реакциями, фиксирующими тот или иной вариант. Да точно так же P1 на пси1 на фи1 плюс P2 на пси2 на фи2. Чтобы продемонстрировать тот факт, что квантовую неопределённость, суперпозицию можно вытащить из микромира в реальный мир, Эрвин Шрёдингер и придумал свой знаменитый мысленный эксперимент, получивший название Кот Шрёдингера. Вы наверняка про этот эксперимент знаете. Он написан в тысячах популярных книг и даже попал на футболки и кружки вместе со знаменитой формулой Эйнштейна. Итак, у нас есть большой чёрный ящик, в котором сидит кот. И во туда посадил сам Шрёдингер, загадочно улыбаясь, а также приладил к ящику хитрое устройство, в его составе атом, который в течение некоторого срока может распасться с вероятностью 1/2. Если он распадается, Прибор это улавливает и приводит в действие молоток, разбивающий ампулу с инильной кислотой, убивающей кота. Как нам по прошествию указанного срока узнать, кот жив или мёртв? Состояние атома описывается суммой, то есть с точки зрения квантовой механики атом находится в состоянии суперпозиции. Он одновременно и распавшийся, и не распавшийся. Конкретизирует это состояние, то есть вводит его в нашу привычную реальность По сути, сделает реальным только замер. Поскольку сигнальной лампой у нас в эксперименте является состояние кота, мы должны открыть крышку и посмотреть, жив кот или нет. Если жив, атом ещё не распался, если мёртв распался. Однако, поскольку состояние кота напрямую связано, запутано с состоянием атома, получается, что до проведения замера мы вынуждены описывать и состояние кота, тоже как суперпозицию кот жив плюс кот мёртв. Но это же абсурд, ведь на самом деле кот не может быть одновременно и живым, и мёртвым. Это подсказывает нам простая логика макромира. И вот здесь, друзья мои, я должен вам признаться, что испытал сейчас сильное желание взять слова на самом деле в кавычки. Потому как в такой ситуации уже непонятно, что представляет собой это самое дело. Что такое реальность? Есть реальность в узком смысле, та, которую защищал Эйнштейн. Это реальность макромира с привычной нам определённостью положений, траекторий, скоростей. И есть гораздо большая реальность квантового мира, которая включает в себя нашу привычную механическую реальность, как большая матрёшка маленькую. Об этих двух реальностях мы ещё поговорим. А пока закончу фокусы с чёрными ящиками. Для того, чтобы примириться с математическим обломом, был придуман постулат редукции фон Неймана. Он заключается в том, что эволюцию изолированной квантовой системы, которая не коснулась макромира, нужно описывать линейными уравнениями квантовой механики, а когда коснулась, смело отбрасывать те члены уравнения волновой функции, которые в натуре не наблюдаются, и не переживать по этому поводу. Ну ладно, переживать не будем, хотя неприятный осадочек остался. Ведь это что у нас получается, если вдуматься? Как в случае с котом, так и в случае с красивой частицей в одном из чёрных ящиков. В теории та же суперпозиция, то же запутанное состояние, только в него теперь включились прибор, глаз, мозг и весь мир. Потому что мир, в котором частица оказалась слева, это совсем не тот же мир, в котором частица оказалась справа особенно если на карту поставлено что-то серьёзное, например, ядерная война, зависящая от этого выбора. Так почему же мы всегда видим только одну реальность? Куда девается второй член формулы и куда девается второй мир? Совершенно всё равно, что находится в воображаемом ящике. Белый шар, чёрный кот или толстый бегемот вопрос остаётся. Как так получается, что квантовый мир не допускает редукции, а мы её наблюдаем? Неужели сам факт наблюдения каким-то образом влияет на это? Но ведь наблюдение есть функция сознания. Чтобы спавиться от этого квантового парадокса, американский физик Ю Эверетт ещё в 1957 году предложил решить эту проблему настолько радикально, что никто из тогдашних физиков всерьёз его интерпретацию квантовой механики не принял. А сейчас её Разделяют все больше физиков, и носит она название «многомировая интерпретация Эверетта» или «Эверетика». Вы наверняка о ней слышали, как и о шрёдингеровском коте. Если в 1957 году никто не принял концепцию Эверетта, а уж Бор отнесся к ней максимально холодно, огорчив Эверетта и заставив его приналечь на спиртное, это не шутка то опрос, проведенный журналом New Scientist Mag в январе 2017 года, дал потрясающий результат. Среди опрошенных полутора сотен квантовых физиков 39% придерживались старомодной Боровской, то есть Копенгагенской интерпретации квантовой механики, которую можно выразить так «заткнись и просто считай». Четверть всех физиков придерживалась иных интерпретаций, включая многомировую интерпретацию Эверетта, а 36% вообще никогда не задавались вопросами об интерпретациях. Последних можно сравнить с гностиками, а не с атеистами Бора. Агностики, как известно, существование бога не отрицают, они просто не задаются столь туманными вопросами, им всё равно. Многие из этих агностиков были настолько не в теме, что даже не особо разбирались в тонкостях различных интерпретаций квантовой механики. Им было достаточно работающих уравнений. У них даже не было твёрдой уверенности атеистов копенгагенцев в том, что задаваться вопросами физического толкования уравнений квантовой механики философски неоправданно и бессмысленно. Они тем просто не интересовались. Один из опрошенных написал, что считает подобные опросы пустой тратой времени. Но сам факт того, что число поклонников Эверетта, спившегося от огорчения и непонимания, столь значительно выросло в физической среде, заставляет задуматься. Почему мы вообще говорим о каких-то интерпретациях теории? Да потому что с появлением квантовой механики в науке сложилась уникальная ситуация. Прежде, когда физики получали формулы, описывающие какие-то явления, у них не вызывало никаких вопросов их толкование, поскольку формулы описывали реальный мир. И только квантовая механика вызывает Множество самых разных размышлений, что же всё-таки кроется за её встроенным формализмом. Многие физики нынче всерьёз задумываются: а что чёрт побери значит эти наши прекрасно работающие формулы? Что за ними стоит? Какая такая реальность или нереальность? Можем ли мы вообще её как-то описать и представить или бессмысленно даже задаваться такими вопросами? В самом деле работают и работают формулы. К чему мудрствовать? Но ведь интересно же. Интересно, как на самом деле устроен мир. Есть ли некая реальность, которая существует помимо нас, когда мы не замеряем этот мир, когда мы его не наблюдаем, превращая тем самым в классическую привычную реальность? Ведь мы живем в мире постоянного замера. Мы трогаем мир ежесекундно. Физик Уилсон, Напомню, говорил, что наблюдатель нужен вселенной для проявления её существования. Молодец. И потому Эверетт, один из первых, задумавшись о том, что же напрямую вытекает из квантовой формалистики, предположил: "Ребята, в это сложно поверить, но получается, что на самом деле никакой редукции не существует. Реализуются сразу все возможные варианты одновременно. Кот одновременно и жив, и мёртв". Многие мировую интерпретацию Эверетта часто трактуют так, что в момент выбора вселенная раздваивается. И в одной вселенной кот мёртв, а в другой жив. Сознание же проскальзывает только в одну из классических вселенных и видит либо мёртвого кота, либо живого. А вообще в вселенных бесконечное множество, каждая из которых отличается от соседней на один квант. Это наивное представление, потому что из ниоткуда такая грандиозная масса, равная массе нашей вселенной, возникнуть, конечно, не может. Поэтому вселенная не раздваивается в буквальном смысле, она просто существует, и всё в ней происходит одновременно, здесь, сейчас и сразу. И только наше сознание наблюдает один единственный вариант развития событий. Это сложно понять без дальнейшей доработки и проработки, поэтому на помощь Эверету пришел советско-российский физик Михаил Менский, который развил взгляды Эверета и теперь их совместный взгляд называется расширенной концепцией Эверета Менского. А после того, как к ней подключился ваш покорный слуга, я предлагаю называть это со всей присущей мне скромностью концепцией Эверета Менского Никонова. Ни много, ни мало. Свою Удивительную концепцию физик Менский с Коем, и его концепции я вас познакомлю позже, разработал в начале 2000-х годов и опубликовал в журнале Успехи физических наук УФН, где она и попалась мне на глаза. Не все были с Менским согласны. Скажем, лауреат Нобелевской премии Виталий Гинзбург, возглавлявший тогда УФН, с Менским решительно не соглашался, хотя и публиковал его работы. Мне в жизни повезло. Я был знаком с Виталемом Лазаревичем Гинзбургом и с Михаилом Борисовичем Менским, поэтому с интересом наблюдал за их дискуссией и улыбаясь выслушивал горячие высказывания Гинзбурга на этот счёт. А с Менским просто часами обсуждал его концепцию. В чём же был не согласен нобелевский лауреат Гинзбург с многими мировой интерпретациями квантовой механики Эверетта Менского? Однажды, когда я позвонил ему, чтобы поинтересоваться, как он распорядится миллионом долларов Нобелевской премии, полученной им на старости лет, мне правда было очень интересно. Разговор вскоре зашёл и о Менском, точнее, его взглядах. Я, конечно, опубликовал его в "Успехах", сказал Гинзбург, потому что это не какая-нибудь лженаука. У Эверта и Менского всё математически безупречно. Но я с Менским решительно не согласен, потому что я не понимаю, при чем тут сознание. Гинсбург был человеком удивительной судьбы и настоящим сыном своего времени. Я был просто счастлив, что мне довелось слушать рассказы о его удивительной жизни при Сталине. И я понимаю, что время наложило на отца русской водородной бомбы свой неизгладимый отпечаток. Гинсбург был атеистом до мозга костей. Как и я, кстати. А не понимал атеист Гинсбург вот чего, предоставлю слово ему самому. Слушайте, система коллапсирует вне зависимости от того, смотрим мы на нее или не смотрим. Ну и при чем тут сознание? Иными словами, Гинсбург полагал, как и подавляющее число физиков, как и подавляющее число нормальных людей, как и Эйнштейн, что Луна существует даже тогда, когда мы на нее не смотрим. То есть существует объективно что наш мир реален. То бишь, существует вне зависимости от того, наблюдает его кто-то или нет. Кот или жив, или мертв, а не находится в суперпозиции, вне зависимости от того, поднял наблюдатель крышку ящика или нет. Редукция волновой функции объективна. Но ведь это не что иное, как еще одна разновидность религии. Вот чего не понимал великий Гинзбург. Ведь для того, чтобы проверить реальность мира, то есть его существование вне наблюдателя, нужен проверяющий, то есть наблюдатель. Кто-то должен провести эксперимент, посмотреть на луну и сказать: "Вот она". И далее сделать вывод уже не как строго говоря, не вытекающий из опыта наблюдения, а раз она тут, значит она тут и была до того, как я посмотрел. Но квантовая механика уже убедила нас в том, что это не всегда так. Или Всегда не так.